райцентр Данилов Он пришёл на могилу к Стёпе Полесову утром, когда кладбище было совсем пустым. Минут 20 он искал могилу. 10 лет назад ему казалось, что Степана положили совсем недалеко от входа. Но за это время могил здесь прибавилось и покоился Полесов нынче в самом центре кладбища. На могиле лежала плита с надписью: Полесов С.А. сотрудник МУРа. Боги при исполнении служебных обязанностей. 1942 год. Данилов открыл калитку ограды, вошёл. Стояла над степной могилой наклонившееся берёза. Её ветви росли низко, листья почти покрывали плиту. Кто-то следил за последней степной квартирой. Холмик аккуратно дёрном покрыт, чуть завявшие полевые цветы в литровой банке. Данилов мысленно извинился перед другом, что не пришёл сюда раньше. Не выбрал времени за десять лет. Он тяжело опустился на лавочку. Где-то в зарослях орешника пела неведомая птица. Голос ее был печален и тих. А может быть, ему казалось все это? Разбросала по земле жестокая жизнь могилы его друзей. Лежит на Ваганьковском в Москве Ваня Шарапов. Степа Полясов нашел свой покой под этой покосившейся березой. Где-то под бродами похоронен его лучший друг Сережа Серебровский. Положили в братскую могилу в Порт-Артуре веселого Мишу Кострова. Ну что же, у этой могилы помянет он всех дорогих ему людей. Данилов достал из кармана брюк четвертинку, любимый раскладной стаканчик и сверток с бутербродами. Аккуратно отбил сургуч с горлышка. Шлепнул по донышку ладонью и вылетела картонная пробка. Забулькала водка, наполняя стаканчик. — А мне нальешь, Ваня? — Да. Спросил за спиной до слёз знакомый голос. Данилов оглянулся. Обокотесь на ограду стоял Муштаков. Был он в сером костюме, красивом галстуке, с несменной трубкой в зубах. "Володя", рука дрогнула и немного водки выплеснулось на землю. "Ты осторожней, Ваня", засмеялся Муштаков, "а то нам ничего не достанется". Он раскрыл калитку, сел рядом с Даниловым и обнял его за плечи. Ну здравствуй, Ваня. Да пей же ты, а не то водку погубишь. Данилов выпил, понюхал кусочек бутерброда, передал стаканчик Муштакову. Хотел ребят помянуть. Вроде как горькая память, а выходит мы за весёлую встречу пить будем. Выходит так. Но всё равно за всех друзей наших, кто в землю улёк раньше срока. Муштаков выпил и взял бутерброд. Посидели тихо, думая каждый о своём. Допили водку. Ты как узнал, что её здесь? спросил Данилов. Я когда в городе бываю, всегда на могилу к Стёпе захожу. Значит, это ты её в порядке содержишь. Нет, председательша моя, Клавдия Михайловна, очень об этой могиле печётся. И Данилов вспомнил Стёпины похороны и красивую статную женщину вспомнил. Она стояла у могилы с каким-то вдовьим лицом. Вот же какая история получилась, как в романе старом. Муштак у фразжок трубку Видела она Степана всего один раз и влюбилась на всю жизнь. — Так она что, не замужняя? — удивился Данилов. — Представь себе, нет. — Действительно, прямо роман мадам Соколовой. — Не читал. — А когда тебе? — Мы в десятом году из Москвы уехали в Брянск. Отца назначили тамошним лесничим, а в брянских ведомостях тогда перепечатывали из московских газет романы. Вот я и читал сочинение мадам Соколовой. — Занятно. Моштаков затянулся глубоко. Ты меня, Иван, прости за те неприятности, которые на тебя посыпались после моей ночёвки. Значит, знаешь? Знаю, рассказали добрые люди. Ты, Володя, это близко к сердцу не бери. Не надо. Ты просто поводом стал, а причина другая была, совсем другая. Если бы не таня, что-нибудь другое нашли. Мне даже дружбу с Серёжей Серебровским инкриминировали. Брось А хоть брось, хоть положи, всё едино для них. Им меня сожрать надо было любыми средствами. Ты лучше расскажи, как ссылку свою отбываешь. А как? Муштаков выбил трубку о каблук. Как все, так и я. В колхозе Светлый путь меня Кузнецова председательша приютила. А как узнала, что я покойного Степана знаю, так стал я для неё самым дорогим человеком. Кем же ты там работаешь? зав клубом, библиотекарем и учётчиком в правлении. А зарплата? Ваня, мне трудодни начисляют. А ты разве член колхоза? Нет. Только денег живых в этом хозяйстве люди давно не видели, хотя колхоз передовой. Ты в глуховке был? Проезжал, помню, одни печи стояли. Сейчас село богатое: клуб, парикмахерская, амбулатория со стационаром. Мы лучший колхоз в районе. А денег нет. Нет. Хорошо, что на трудодни картошку да зерно дают. Народ и этому рад. А живёшь где? При клубе. Комната у меня. Пишу потихоньку роман вроде того. Пишу и прячу, а то ко мне куратор мой из МГБ поводился. Ты-то как? Сам видишь свою и потихоньку. Ты про московские дела слышал? Сводки читаю. А я домой ездил. Сестра вернулась. Если бы тогда она дома была, значит, ты бы не зашел. Нет. Позвонить бы позвонил, а заходить бы не стал. Получается так, не встреть я тебя в тот день на улице, не затащи домой, ты бы и не зашел. Ваня, я же по какой статье парился? Володя, мне статьи эти до задницы. Я тебя как опера знаю и как человека, делу нашему преданного. А вот с этим, Ваня, пожалуй, не соглашусь. Да и ты поймешь позже, что мы одно дело делали, а они другое. А кто они, Володя? А те, кто моего брата засадили в 37-м. Потом меня, да и тебя не пожалели. Володя, я что-то не пойму тебя. Всякое бывает, случаются ошибки. Ошибки? Ты, Ваня, соедини все вместе и увидишь, что это закономерность. Ты не хочешь просто признавать, что не ошибки, а преступления. Значит, нами правят преступники. Володя. Данилов достал папиросу. Акратич, не гони коней. Ты, видать, в лагере тот ещё университет окончил. Всякое было, Ваня. Только скажу одно. Не попадались мне там ни шпионы, ни заговорщики. Меня, знаешь, что спасло? Следователь знакомый попался, Колко Рубакин. Он меня не бил и туфтовые показания не выжимал. Постой, Володя. Рубакин? Это не с ним ли мы в сорок шестом по делу Пузанова работали? Он самый. Так мы с ним все заранее оговорили, и уехал я на пересылку чистеньким. Никого не заложил и ни в одно дело не влез. Поэтому и отмотал свой пятерик спокойно. — Как же тебя, Урки, на этапе не пришили? — Не знаю, может, потому что я по делу писателей проходил. — Володя, может, зайдешь ко мне вечером? — Ваня, друг ты мой любезный, зайти-то можно, а тебя потом из партии исключат. Лучше ты ко мне заезжай. Но я пойду, не надо, чтобы нас вместе видели. Мужтаков встал, крепко пожал руку Данилову. — Володя, Данилов полез в карман, возьми деньги. — Я и так тебе пять сотен должен, возьми, Володя, а то на свои доходы ты собственного глиста не прокормишь. — Возьму, хоть и чувствую себя перед тобой в полной замазке. Данилов достал деньги и отчитал три сотенные бумажки. Спасибо, Ваня. Хоть табак себе куплю. Данилов смотрел вслед Муштакову. Тот шёл уверенно, спина была прямая и сильная. Так обычно ходят люди несломленные, знающие себе цену.